Глава 126. План Огл-Торпа. Конец ноября. В отличие от других американских городов, Саванна тщательно спроектирована своим основателем, человеком по фамилии Огл-Торп. Я узнала об этом от миссис Ландрум, у которой мы снимали жилье. Проект она высокопарно называла «Планом Огл-Торпа» так как приходилась родственницей вышеупомянутому Огл торпу и невероятно гордилась и самим городом, и его идеальной застройкой. В плане предусматривались шесть районов, по четыре деловых и четыре жилых кварталов в каждом, расположенных вокруг открытой площади. Квартал же состоял из десятины, десяти домов, а мужчины из каждого квартала вместе готовились к службе в народном ополчении. «Хотя сейчас это не так уж важно», — объяснила мне миссис Ландрум. «Индейцы по-прежнему докучают отдалённым районам, но в город они не совались уже много лет». Меня индейцы волновали меньше всего. Однако тему войны с британцами я не затрагивала, потому что миссис Ландрум, похоже, совсем не переживала по этому поводу. По её словам, я поняла, что не только её родные, но и все знакомые — лоялисты так что миссис Ландрум воспринимала ситуацию как должное и не сомневалась, что досадные неприятности вроде «мятежа», как они самодовольно выражаются, вскоре будут пресечены, и мы сможем снова покупать чай по приемлемой цене. Лично мне самым интересным в плане мистера Оглторпа, который, как выяснилось в ходе беседы, основал не только Саванну, а всю провинцию Джорджия, показалось то, что каждому дому в десятине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 Миссис Ландрум зашла к нам в комнату и спросила, «Не знаю ли я средства от зубной боли, раз так хорошо разбираюсь в травах?» «Пожалуй, знаю», — ответила я, искоса глянув на санитарную сумку, которая пылилась под кроватью с самого приезда сюда. «А у кого болит зуб?» «Зуб болел у джентльмена по фамилии Мерфи из района Элис, где жили мы сами. И я говорю, принадлежал»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 Я с гордостью выкладывала свои заработки настоявший в середине нашей единственной комнаты кухонный стол. Джейми, он служил рабочим местом, а я раскладывала на нём травы. Молодец, саконочка. Джемми взял баночку мёда, своего любимого лакомства. Я приняла её в виде оплаты за удаление зуба мудрости с затруднённым прорезыванием. ещё я получила два больших крапчатых яйца индейки, одно из них размером с ладонь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 Настало время забрать Бонни. Джейми выяснил, где проживают Беллы, и через три недели после нашего приезда в Саванну вместе с Фергусом набрал достаточно денег, чтобы нанять повозку и еще одного мула из платной конюшни, где обитал Кларенс. Утром мы встретились с Ричардом Беллом, который отправился с нами на ферму Закари Симпсона, приютившего Бонни. Мистер Симпсон убрал с печатного станка остатки сена,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 Кларенс, к счастью, легко перенес вояж, но на размещение десяти человек и аренду помещения под скромную типографию ушло из золота печатных литер и деньги, выплаченные Фергусу по страховке за сгоревший дом. Вынужденные найти хоть какой-то доход, Йен и Джейми устроились на работу в один из складов на берегу реки. Как оказалось, это был мудрый выбор.